Богатство Ненецкого края и Югры. Наконец, наши неутомимые путешественники преодолели лабиринт и помчались дальше. «Шурочка, мы оказались с тобой в холодном крае, лежащем в вечной мерзлоте, за полярным кругом, в Ненецком национальном округе. Температура тут может упасть до минус 50 градусов. Однако я в своей теплой шубке ее не боюсь. А чтобы и тебе не было холодно, Возьми волшебный шарфик. Спасибо, Тиша. Ранее сокровищем этих краев считался пушной зверь. Вернее, мех. Это был аналог современных денег. Многие за ним охотились. Отважными и смелыми были русские первопроходцы. Так, более полтысячелетия назад, в 1499 году, в Арктике был основан первый русский город за полярным кругом — Пустозёрск. Мы его посетим? К сожалению, теперь это город-призрак. Жители покинули его еще в прошлом веке. Но мы нанесем визит в музей-заповедник Пустозерск, в городе Нарьян-Мар. Там тщательно хранят культурное наследие исчезнувшего когда-то известного города. Кстати, в нескольких минутах ходьбы ждет гостей и Ненецкий краеведческий музей с экспозицией, посвященной культуре и традициям арктических народов. Шурочка, запрягаем хаски и едем дальше на восток, в Ямало-Ненецкий округ, или, как его проще называют, Югру. Земли тут студенные, края суровые, однако хранят эти места несметные богатства и полезные ископаемые. Ямало-Ненецкий округ — крупнейший на планете газодобывающий район, а по запасам нефти — второй в стране. Солидные достижения. А столицей этого удивительного края является Салихард — единственный в мире город, расположенный прямо на полярном круге. Северный полярный круг, 66-я параллель, монумент в центре Салихарда. Это две треугольные стеллы высотой 20 и 22 метра с проходящим через них полукругом с одной стороны Сибирь, с другой Арктика. Появился памятник в 1980 году, и уже возникла традиция — торжественное пересечение полярного круга. Таким образом, происходит посвящение в Северное Братство. Стоит отметить, что раньше это место носило другое название — Обдорск. Крепость с таким именем появилась в 1595 году. Она была в те годы самой северной. Вот эта древность! Интересно, как она выглядела? Давай узнаем. «Добро пожаловать в историко-архитектурный комплекс «Обдерский острог». Это музей под открытым небом, где можно посмотреть на облик старинной крепости Острога XVII века. А еще тут находится город мастеров с экспозицией «Сибирь казачья» и постоянной ярмаркой. «Ну а если отправиться совсем в глубины прошлого, то там мы бы непременно познакомились с мамонтами», — улыбнулся Тишка. Видно, что мохнатые предки слонов совсем не боялись морозов. Это точно. В Салехарде в 2005 году появился памятник мамонту. И неспроста. На Ямале были найдены мамонтята, когда-то замерзшие в этих краях. Их назвали Люба и Маша. Ну и чудеса тут происходят. «Волшебный край!» — раздался рядом незнакомый голос. «Это же Ямал Ири! Местный Дед Мороз!» — воскликнул Тиша. — Как ты узнал, что мы с Шурочкой тут оказались? — Разве от меня, хозяина ледяных ветров и заснеженной тундры, что-то утаишь? Приглашаю вас в мой гостеприимный чум. Чум — традиционное жилище народов Севера, Урала и Сибири России — Это дом в форме конуса, который строится из жердей и с очагом в центре. Его стенами служат оленьи шкуры — ровдуга, оленя замша или войлок, в зависимости от обычаев и региона. Чум можно легко собирать и переносить, поэтому он очень популярен у кочующих народов, особенно у оленеводов. Шура и Тиша с радостью откликнулись на предложение Емал ири или, как его по-доброму здесь величают, «дедушки Емала. На этот раз в крылатых санях волшебника прокатились и сами хаски. Они непонимающе завертели головами, когда оказались над землей, а Тишка хохотал, видя их смешные, недоумевающие мордашки. «Вот и мои владения!» в природно-этнографическом комплексе Горнокнязевск, всего 10 километров от Салихарда. Ямал-Ири повел путешественников в свою резиденцию. Рассказал и о посохе, помогающем сбыться желанием, и о волшебном бубне, под звуки которого отступают зло и плохие мысли. Памятник «Комару-хранителю Сибири» — двухметровая статуя насекомого, созданная из металлоконструкций. Появился комар на въезде в поселок Ладный в окрестностях Ноябрьска в 2006 году. Скульптор Валерий Чалый. Памятник показывает, что каждый элемент природы, даже такой кусачий, как комар, очень важен для ее сохранения. «Дедушка, а вот и я! Да у тебя тут гости! Какая радость!» «Сэр Ни!» — обрадовался Емал Ири. «Это моя внученька и верная помощница, наша ноябрьская Снегурочка». «Так ведь Новый год первого января!» — растерялась Шурочка. «А это от того, что живет моя ледяная красавица в городе Ноябрьск». «Да, но я часто заглядываю к дедушке». «А вот нашего коллегу и друга Кадзыт Поля мы уже давно не навещали. Шурочка, тише, нанесите ему визит в прекрасной республике Коми». «Только перед тем, как попрощаться, помогите решить одну задачку. У меня никак не получается», — развела руками ноябрьская Снегурочка. «Отгадай, сколько весит мамонт, если известно, что он в пять раз...» Тяжелее буйвола, вес которого составляет тысячу килограммов. Переведи полученный ответ в тонны. Правильный ответ — пять тонн. Справился? Молодец!